Глава сорок пятая. Кристиан. Стеф решил, что если ломать себя, так лучше сразу, пока не передумал. И уже ночью он улетает на встречу с нашей матерью. Моя же задача на завтра — провести встречу с одним из партнеров отца. Он первый в моем списке, как самый заинтересованный в том, что я могу предложить. А сейчас, жав яйца в кулак, еду к отцу, ведь благодаря Лане мы живем теперь у него. Добрый вечер. Поздоровался с Инной. Кристиан. помог женщине сориентироваться она виновато улыбнулась и кивнула по дороге заскочил к мили малышка счастливо собирает сумку завтра ее первый учебный день хорошо чем меньше она будет проводить времени здесь тем лучше потерпимая девочка с скоро я тебя заберу прошептал ей мысленно но отвлекать не стал отправившись сразу к себе не успел уйти в спальню как мне на шею кинулась навязанная невеста На ее лице счастливая улыбка глаза сияют девушка потянулась к моим губам но я отстранился затем и вовсе от нее отошел Лана настойчиво взяла меня за руку и улыбаясь потянула к выходу что происходит спрашиваю у неё останавливаясь и не позволяю утянуть себя дальше мне такие новости крис она же подпрыгивает на месте от нетерпения слушаю честно говоря я напрягся но ну уж нет Заявляет эта стерва. «Скоро ужин. Идем. Я сообщу сразу всем». «Ладно». Рычу на девушку. Она только отмахивается от меня. «Жду тебя внизу», — говорит и скрывается на лестнице. Крайне поганое предчувствие от того, что она вновь что-то выкинет, засвербело в груди. Но я так устал за прошедший день, что на ходу, скинув одежду, отправился под теплый душ. Мягкая ткань домашних штанов приятно легла на чистое тело. Сверху белая футболка и домашние мягкие туфли. Вполне сойдет для семейных посиделок. Уже в коридоре столкнулся с Милли. Малышка тут же покраснела и отвернулась. Поймал ее за руку, осторожно притягивая к себе. «Все в порядке?» Пытаюсь рассмотреть ее эмоции, но девушка прячется, опустив голову. «Эй, котенок!» «Зову ее!» «Я думал, ночное откровение немного нас сблизило». «Да». она высвобождает тонкую ручку из моей ладони Не похоже все еще пытаюсь понять что не так все хорошо правда поднимает на меня свои красивые глазки просто это ночь мне так неудобно я думал о твоих словах кристиан но ну ты идешь возмущается снизу лана милли стараюсь теплой улыбнуться игнорируя вопли снизу все будет хорошо я ведь обещал кивает «Ну вот, я держу свое слово. Прекращай копаться в себе. Я услышал, все понял. Остальное не имеет никакого значения. Мне просто нужно время. И ты дала мне его, помнишь?» Вновь кивает, отчего красно-рыжие локоны забавно падают на лицо. Не удержался, заправил их за ухо, и мы вместе спустились вниз под недовольное сопение моей невесты. В столовой вновь суета. Персонал накрывает большой стол, завершая последние приготовления. хозяин поместья стоит в стороне сосредоточенно разговаривая по телефону увидев меня отец тут же прервал беседу внимательно изучая ему внешний абсолютно невозмутимый вид здравствуй сын он подошел и первым протянул руку здравствуй неловкая пауза отец не подав ему руки в ответ прошел на свое место но же так хмыкнул он да зачем тебе моя рука если ты не считаешь родного сына за человека». Откинулся на спинку стула с пренебрежением, глядя прямо в лицо родителю. «Так, мальчики, прекратите!» Вклинилась Инна, но мы так на нее посмотрели, что женщина сделала шаг назад, а потом и вовсе отошла к дочери. «Вот и правильно. Милле сейчас очень нужна поддержка. Что за муха тебя укусила?» «Холодно интересуется папочка». «Я прозрел». Бросаю небрежно в ответ. Поединок взглядов продолжается. Еще немного они столкнутся в невидимом поединке. Не похоже. Кажется, ты наоборот сошел с ума. Или ты решил, что? Усмехается он. Все это тебе больше не нужно? Обводит рукой пространство. Не нужно твоему брату? Вы взрослые, самостоятельные мужчины. У вас бизнес? Молчу, слушая в очередной раз старую песню. А что бы ты делал, сын? Не будь у тебя известной фамилией, связей и денег отца. Жил. Пожал плечами. Любил. Выдохнул с тоской. Был бы кому-то нужен. Поймал на себе взгляд маленького рыжего котенка и прочитал в нем то, что заставило улыбнуться. «Знаю, помню, я нужен ей. А еще Стеф, но об этом потом». Этот разговор стал сильно утомлять, но ради нее, ради вот такого взгляда, я готов слушать весь этот бред и бороться. Паршиво другое. Этот взгляд заметил не только я. возмущенная и на уже подошла к дочери отвлекая малышку от меня я словно лишился поддержки тоска вновь стала заполнять каждый уголок моего тела но ну но -ну. жестко усмехнулся отец посмотрим ты с ума сошла услышу шипение в сторону моей девочки она опустила голову а мать что-то недовольно ей выговаривает подозреваю а я виноват а значит должен заступиться не до ф отцу подойти первым Оказался близко, чтобы никто не услышал моих слов за звоном тарелок. «Что происходит?» — спросил у Инны. «Все хорошо, Кристиан». Отмахнулась от меня женщина. «Милли, мы обязательно поговорим позже», — строго говорит моей девочке. «Идем к столу». Тянет ее за руку. Я одними губами шепчу котенку «Спасибо», но расстроенная маминой реакцией Милли ушла в себя, не замечая ничего вокруг. Мы устроились за столом в крайне напряженной обстановке. «Для чего устраивает весь этот цирк, я понять никак не могу. Очевидно же, что семьи нет. Она развалилась на осколки, которые склеить уже не удастся. Для чего отец цепляется за нас? Не может вытянуть все один? При этом не счет партнерства, не желает видеть в нас с братом равных, считая сопливыми, неспособными пацанами». Но сюрпризы этого вечера для меня не закончились. Слово взяла Лана, как только мы закончили с горячим. Она подняла бокал соком, широко улыбнулась своими идеальными зубами и заявила громко и четко я беременна